Ни единая, ни китайская душа, конечно, ни за что бы не выдержала этого идиотского сидения в совершенно пустом доме. В нем, в этом сиденье, было даже что-то шуткое, но однорукий, коротконокий болван с желто-деревянным ликом сидел спокойно, курил махорку, равнодушно ныл, порой что-то бабье, жалостное и равнодушно смотрел, как я проходил мимо. — Вы, его барин, не бойтесь, — сказал мне про него кучер, таким тоном, каким говорят о собаках. Я ему скажу про вас, он вас не тронет. И точно, китаец меня не трогал. Если бы ему приказали заколоть меня, он, разумеется, заколол бы, не моргнув бровью. Но так как колоть меня было не надо, то он только сонно косился на меня, я мог свободно, Проводить целые часы в покоях дворца, как дома. Я без конца бродил по ним, без конца смотрел, думал свои думы. Потолки блистали золоченной вязью, золочеными гербами, латинскими изречениями. Если бы ты знал, как мой взгляд отвык, не только от прекрасных вещей, но даже просто от чистоты. В лаковых полах отсвечивала драгоценная мебель. В одном покое выселась кровать из какого-то темного дерева под балдахином из Красного Атласа. И стоял венецианский сундук, открывавшийся с сладкогласной музыкой. В другом весь простенок занимали часы с колоколами. В третьем — средневековый орган. И всюду глядели на меня бюсты, статуи, портреты, портреты. Боже, какой красоты на них женщины! Какие красавцы в мундирах, в камзолах, в париках, в бриллиантах, с яркими лазорьевыми глазами! И ярче, и величавее всех Екатерина! С какой благостной веселостью красуется, царит она в этом роскошном кругу! А в одном кабинете лежит на небольшом письменном столе и странно поражает взгляд коричневое бревно, с золотой пластинкой, на котором выгравировано, что это частица флагманского корабля святой Евстафий, погибшего в битве при Чисме во славу и честь державы российская. Да, во славу и честь державы российская. Странно это теперь звучит, не правда ли? Часто бывал я и в нижних залах. Ты знаешь мою страсть к книгам, а там. В этих сводчатых залах книгохранилище, там прохладно и вечная тень. Окна с железными толстыми решетками, а сквозь решетки видна радостная зелень кустов, радостный солнечный день, все такое же, такой же, как и сто двести лет тому назад. Там устроены в стенах ниши с полками. И на этих полках, Мерцают тусклым золотом десятки тысяч корешков. Чуть ли не все главнейшее достояние русской и европейской мысли за два последних века. В одной зале огромный телескоп, в другой — гигантский планетарий. А на стенах снова портреты, редчайшие гравюры. Развернул я как-то один из прелестнейших томиков начала прошлого столетия прочитал на шишавой бумаге строки. «Успокой, мятежный дух, и в страстях не сгорай, не тревожь меня, пастух, во свирель не играй». И долго стоял очарованный. Какой ритм, какая прелесть, грация, танцующий перелив чувств. Теперь, когда от славы и чести державы российской остались только пупки, пишут иначе. Солнце, как лужа кобыли и мочи. А в другой раз мне попалось под руку первое издание Боротынского. И я, словно нарочно, развернул книжку на стихах. Что ж, пусть минувшая исчезло сном летучим. Еще прекрасен ты, заглохший Элизей, И обаянием могучим исполнен для души моей. А перед отъездом Был я в знаменитой церкви. Она в лесу на обрыве, круглая, палевого цвета и сияет в синем небе с золотой маковкой. Внутри ее круг желтоватых, мраморных колонн, поддерживающих легкий купол, полный солнца. В круглом проходе между колоннами и стенами изображение святых со стилизованными ликами тех, кто похоронен в фамильном склепе по церквью. А в узкие окна видно, как ветер ворочает косматые главы сосен, величавый, дико, раскинутые из обрыва вровень с окнами, и слышно пение, гул ветра. Я спустился в непроглядную темноту склепа, озаряя красным огоньком воскового огарка громадные мраморные гробы, громадные железные светильники и шершавое золото мозаик по сводам. Холодом преисподней веяло от этих гробов. Неужели впрямь они здесь, те красавицы с лазоревыми очами, что царствуют в покое дворца? Нет, мысль моя не мирилась с этим. А потом я опять поднялся в церковь и долго глядел в узкие окна на буйное и дремотное волнение сосен, как-то весело и горестно, радовался солнцем, забытый, навсегда опустевший храм. Мертвая тишина царила в нем».